Допустим, но «галчонок» — это ведь уменьшительно ласковая от Галины, так ведь? Похоже. Я тоже так думаю. И брошка, по всей видимости, принадлежит Галине Нечаевой. Если учесть, что до Нечаевых Фомина о т д а ч и никому не сдавала, то, пожалуй, да. Вот именно. И знаешь, что-то неспокойно у меня на душе. Докопались ли мы до истины? Да что ты, Павел Степанович, ни у кого даже тени с о м н е н и я не возникло. И заключение экспертов, и показания свидетелей, и, наконец, обстоятельства, факты, все сводится к одному несчастной случае. А вы все еще сомневаетесь. Да и кого тут заподозрить можно? Врагов у Нечаева не было, Фоминой это ни к чему, н у о жене тем более... Показания, как вы сами отмечали, четкие, ясные, и уверенные. Да, показания действительно четкие, это верно. Только все ли так было, как гражданка Нечаева поведала? И как свидетели подтвердили? Вот это-то меня и мучает. А какой резон им говорить неправду? Просто нелогично. Бывают, капитан, такие ситуации, в которых человек действует не только не в ладу с логикой, а его п р е к и е й А кроме того, у каждого бывает своя логика. Теперь вот вполне можно предположить, что Нечаева преподнесла нам свою собственную версию событий. А мы приняли ее за истину. Могло ведь так быть, а? Не знаю, не знаю. Не уверен в этом, по-моему, дело это вполне ясное. Я тоже хочу так думать. И фактов, чтобы не согласиться с тобой, у меня пока нет. Вот только разве это коралловая брошь? Ну так что ж, будем все ворошить вновь? Спросил Снежков. Знаешь, я запрошу дело. Почитаю. Потом позвоню. Но не исключено, что ворошить придется. Показания жены погибшего Галины Нечаевой, ее ответы на вопросы следователя, Кудимов читал особенно тщательно. И вновь отметил их лаконизм, четкость, деловитость. Но это же и настораживало. То, что Нечаева скупо говорила, О своих отношениях с мужем, о различных деталях их семейной жизни было объяснимо, но поражало какое-то холодное, равнодушное отношение к свершившейся трагедии. Когда погас свет, читал Кудимов, я крикнула ему, чтобы занялся пробками, иначе всю ночь в темноте сидеть будем. Он пошел проверять. но пробки оказались в порядке. Тогда полез на силовой столб осматривать провода. И тут вдруг вспышка, его крик. Я выбежала, он уже на земле лежит. Мы с соседкой стали звонить в скорую. Вот, собственно, и все. Судя по материалам, вы жили с мужем не очень-то дружно. Не очень, согласна. Но к делу это, как я полагаю, не относится. И все же. В этот вечер размолвка тоже была. Сказала я ему пару теплых слов, когда он возился с пробками. За то, что поздно пришел. На работе так долго не задерживаются. У вас были основания для каких-то подозрений? Конечно, были. На вашего брата мужчин полагаться нельзя? Не успеешь оглянуться, и уже роман. А около него девчонок было полно. И в цеху, и в их самодеятельном театре. И как он реагировал на эти несколько теплых слов. Да никак. Из равновесия больше выходила я. Он же непробиваемый был. А если выпьет, так и вовсе. Только улыбается, как блаженный. «Выпивал он часто?» «В последнее время часто».